Бет безучастно посмотрел на кувшин с водой, висевший на галерее, переступил с ноги на ногу и пожевал лист мескита. «Я хочу, чтобы этот гурт был отправлен Циммерману и Несбиту», сказал Уэб, и в его голубых глазах сверкнул холодный огонек. «Глупости», — сказала нетерпеливо Санта. «Вам лучше отправляться сейчас, Бет, чтобы отполничить на водопое маленького вяза». Скажите Барберу, что через месяц у нас будет новая партия бракованных телят. Бет посмотрел украдкой на Уэба, и взгляды их встретились. Уэб заметил в глазах Беда просьбу извинить его, но вообразил, что видит соболезнование. Сдай, Скотт», — сказал он сурово, в фирме Барбера, резко докончила Санта, и поставим точку. Вы ждете еще чего-нибудь, Бет? «Нет, мэм», — сказал Бет. Но прежде чем уйти, он замешкался ровно на столько времени, сколько нужно корове, чтобы трижды махнуть хвостом. Ведь мужчина всегда союзник мужчине. И даже не должно быть, покраснели, овладев Самсоном так, как они это сделали. «Слушайся своего хозяина!» — сардонически крикнул Уэп. Он снял шляпу и так низко поклонился жене, что шляпа коснулась пола. Уэп, сказала Санта с упреком, ты сегодня ведешь себя страшно глупо. Придворный шут ваше величество, сказал Уэп медленно изменившимся голосом. Чего же еще и ждать? Позвольте высказаться. «Я был мужчиной до того, как женился на королеве скота. А что я теперь?» «Посмешище для всех лагерей. Но я стану снова мужчиной». Санта пристально взглянула на него. «Брось глупости, Уэб, сказала она спокойно. «Я тебя ничем не обидела. Разве я вмешиваюсь в твое управление скотом, а коммерческую сторону дела я знаю лучше тебя. Я научилась у папы». Будь благоразумен. Короли и королевы, — сказал Оэп, не по вкусу мне, если я сам не фигура. Я пасу скот, а ты носишь корону. Прекрасно. Я лучше буду лорд-канцлером коровьего лагеря, чем восьмеркой в чужой игре. Это твое ранчо, и скот получает бардер. Лошадь Эбы была привязана к канавязи. Он вошел в дом и вынес сверток одеял, который брал только в дальние поездки, и свой плащ, и свое самое длинное лосо, сплетенное сыромятной кожи. Все это он, не спеша, приторочил к седлу. Санта с побледневшим лицом следила за ним. Уэбб вскочил в седло. Его серьезное бритое лицо было спокойно, лишь в глазах тлел упрямый огонек. Вблизи водопоя Хонда, в долине Фрио, — сказал он, — пасется стадо коров и телят. Его надо отогнать подальше от леса. Волки задрали трех телят. Я забыл распорядиться. Скажи, пожалуйста, Симсу, чтобы он позаботился. Санта взялась за уздечку и посмотрела мужу в глаза. «Ты хочешь бросить меня, Уэб?» — спросила она спокойно. «Я хочу...» «Снова стать мужчиной», — ответил он. «Желаю успеха в похвальном начинании», — сказала она с неожиданной холодностью. Потом повернулась и ушла в дом.